приемную вел небольшой коридорчик и я услышал как девушка говорит по телефону нет только вызываемое лицо только мистера андерсон и никого другого дождавшись когда она повесит трубку я направился к ее конторке не затруднит ли вас сообщить мне куда вышел мистер дервин она как будто заинтересовалась мной, взгляд ее был доброжелателен но ответила она только на сам вопрос «Он звонит из кабинета мистера Андерсона. Вы не стали бы врать мне просто для практики. Мне она не требуется, благодарю». «Хорошо. Если не возражаете, я займу один из этих стульев. Одному там довольно жутковато. Я уселся в футах в трех от входной двери, но стоило мне лишь устроиться, как дверь распахнулась, И с деловым видом вошел здоровяк в синем костюме, черных туфлях и жесткой соломенной шляпе. Не поворачиваясь в мою сторону, он направился к девушке, и со своего места я без труда разглядел у него на бедре пушку. Девушка поприветствовала его. — Здрасте, мистер Кук. Мистер Дервин в кабинете мистера Андерсона. Когда гость исчез за другой дверью, я поинтересовался у секреташи Неужто Бен Кук? Не поднимая глаз, она кивнула. Я ухмыльнулся, снова устроился и принялся ждать. Прошло пятнадцать минут. Прежде чем дверь в кабинет Андерсона вновь отворилась, на пороге возник Дервин и позвал меня. «Проходите, Гуден». Я вошел. Оказавшись внутри, я увидел, как они срежиссировали мое выступление. Я не смог удержаться от смеха. Бен Кук занимал кресло рядом с другим, за столом, несомненно предназначенным для Дервина, а третье было выставлено для меня, прямо напротив них и против света. — Смешно ему, видите ли, — пробурчал здравяк Дервин занял свое кресло и только после этого соизволил сообщить мне. Это начальник полиции. Я притворился, будто сощурился от света. — Могли бы и не говорить. Неужто вы думаете, что слава Бена Кука не простирается дальше Бронкского парка? Дервин сурово воззрился на меня. Боже, как же смешно это выглядело! Он даже зашел столь далеко, что погрозил мне пальцем. Гудвин, я потратил целых полчаса и теперь готов сообщить вам, что последует дальше. Если вам что-либо известно... Вы все выложите нам, пока мы будем ждать Вульфа. По какой причине вы...» Мне было крайне досадно прерывать представление. ну что еще я мог поделать? Ждать Вульфа? Здесь? Конечно, здесь, если он не хочет неприятностей. Думаю, я все разъясню ему по телефону. Я не стал смеяться, просто сказал. «Послушайте, мистер Дервин, сегодня один из ваших черных дней» вы опять сделали никудышнюю ставку. Нировульф способен приехать сюда не больше, чем я сообщить вам имя убийцы барстоу «Да?» — подключился Бен Кук. «Ты много чего нам расскажешь. Много чего! Возможно. Но я не скажу вам, кто убил барстоу потому что не знаю. Если хотите поспрашивать, например, о дорогах, уймитесь. Дервин еще напустил на себя суровости. Гудвин». Вы выдвинули вопиющие обвинение и поразительнейшим способом. Я не буду притворяться, что у меня к вам множество вопросов, потому что мне нечем их обосновать. Зачем ваш наниматель направил вас сюда сегодня? Я вздохнул и принял важный вид. Я же сказал вам, мистер Деррен, заключить пари. Да бросьте вы! пошевелите хоть немного мозгами, если они у вас есть. Вы не отделаетесь этим. И, черт побери, вы это знаете. Давайте же. Мы вас слушаем. Бен Кук изрек. И не пытайся умничать. Ты будешь удивлен тем, как мы порой обращаемся с умниками».